— Зачем ты согласился? — негромко осведомилась Яна. Старый шас ушел, оставив наемников любоваться по с банковским счетом, и девушка решила выразить свое удивление. — Я была уверена, что ты откажешь. — Легкие деньги, — пожал плечами Кортес. — Легких денег не бывает. — Лишних тоже. — Кажется, мы собирались в отпуск. — Его никто не отменял, — уточнил наемник. — Ты сама говорила, что тебе нужно заниматься Сантьягой. Инга на стажировке... «А мы с Артемом быстренько слетаем в Нью-Йорк и уладим для Михраба проблему». Кортес спокойно выдержал взгляд золотых глаз Яны и широко улыбнулся. «Два дня. Нам все равно нечего делать?» – невинно добавил Артем. «Серьезный контракт ввязываться бессмысленно, а деньги сами плывут в руки. Вы готовы пропустить турнир? главная схватка будет в воскресенье. Мы успеем вернуться». «Вы с Артемом?» – переспросила девушка. «Михраб не зря обратился к нам», – пояснил Кортес. «Ты же знаешь, что в Нью-Йорке полно массанов и сабат Мы с Артемом обычные челы. Они потеряют нас сразу же, как только мы выйдем из межконтинентального портала, а тебя отследят». «Для меня массаны не угроза», — холодно заметила Яна. «Это я понимаю», — кивнул Кортес. «Но не хочу, чтобы они путались под ногами». «Я не удел. Ты контролируешь ситуацию и готовишься в любой момент подстраховать нас. Я не уверен, что будет легко». «Да и в любом случае наш визит можно расценивать только как разведку». Некоторое время я набуравил взглядом Кортеса. Затем посмотрел на Артема. «Где ты пропадал последние две ночи?» Молодой человек отвел глаза. «Яна», — мягко произнес Кортес. «Сейчас Артем не сможет тебе ответить». «И я не смогу». Он помолчал. «Более того, сейчас это действительно неважно». «Понятно», — девушка резко поднялась. «Вернетесь? Позвоните». «Кажется, она обиделась», — пробормотал Артем, когда за Яной захлопнулась дверь. «Привезем какой-нибудь сувенир», — буркнул Кортес и почесал кончик носа. Артем понял, о чем думает напарник. Сначала целительница, непонятно зачем пошедшая на контакт с наемником. Теперь куколка, артефакт, связанный с медициной. Все это легко увязывалось в цепочку. Кортес отрицал возможность совпадений, а значит, вокруг наемников закручивается какая-то игра». «Мы все еще не понимаем, в чем дело», — промормотал молодой человек. Кортес согласно кивнул. «Зато известно, чего от нас хотят на данном этапе». Аэропорт GFK. Нью-Йорк. 6 сентября. Пятница. 10.01. Время местное. Спасатели сообщают, что в катастрофе никто не выжил, Тори-сан. Почтительно сообщил Акутагаво Бусон, сахамбуты клана в Нью-Йорке. Он встретил самолет в Акагасире прямо на летном поле и сразу же повел речь о деле. «Боинг падал с высоты 9000 футов. В лучшем случае мы найдем только статуэтку, в худшем — ее остатки». Акутагава был избранным. Его бамбуковая трость была точной копией той, что держал в руках Тори. Простая, даже удивляющая простотой палка. А потому Сахамбуты знал несколько больше, чем несчастливые Ямамото из Лос-Анджелеса. Утренние выпуски новостей уже сообщили о гибели известного калифорнийского гангстера. — Вот только где искать? — Обломки рассеяны по площади. — Обломки самолета рассеяны, — поправился Хамбута Тори. — Мы точно знаем, что статуэтка летела в салоне, и, будем надеяться, осталась в нем. — Но кто нас пустит вместо аварии? — Вы пытались? — Да. — Акутагава вздохнул. Безуспешно. Катастрофа поставила на уши весь город. Приезжали мэр и губернатор Нью-Джерси. Там полно полицейских и фбр ФБРовцев. Спокойно покопаться в обломках не удастся. Они подошли к стоящему на поле автомобилю, и Тори рассеянно провел рукой по его блестящему крылу. Личные вещи, найденные на месте катастрофы, будут собраны в одном месте. Оттуда и заберем статуэтку. Я тоже пришел к этому выводу, в Гагасире. склонил голову Акутагава. «А пока не будете ли вы столь любезны разделить со мной трапезу?» «С удовольствием». Охранник услужливо распахнул дверцу, и Тори уже собрался забраться внутрь лимузина, как возле начальства вырос один из сопровождающих. «Сахамбуты, нам только что передали, что на месте катастрофы происходит что-то странное». «Что именно?» «Работа приостановлены. пожарных и спасателей отвели из ограждения, а непосредственно на месте работают люди в защитных костюмах». Тори и Акутагава переглянулись. Да туэтка? Удивленно прошептался Хамбуты. Тори покачал головой и едва слышно произнес Кицуне, они нашли Кицуне. Офис компании Неприятное ощущение. Москва, улица Большая Лубянка, 6 сентября, пятница, 18.02. Запрещенный артефакт? Любопытно. Сантья лобнулся и рассеянно снял с рукава щегольского пиджака несуществующую пылинку. Весьма любопытно. Кортес считал разговор с комиссаром необходимым, но рисковать не собирался. Об их встрече могли узнать. Телефонный звонок наемника не устраивал. А потому он выбрал дорогостоящий, но обеспечивающий абсолютную безопасность сеанс магической связи. И теперь призрачное изображение длинного Нава беззаботно разгуливало по офису наемников, периодически пытаясь присесть на краешек письменного стола. — Любопытно, что они обратились ко мне, — продолжал Кортес, наблюдая, как просвечивающееся изображение Сантьяги в очередной раз проваливается сквозь столешницу. — В тайном городе прекрасно понимают, что я не связываюсь с сомнительными контрактами. — Не всегда, — мягко улыбнулся комиссар. — Помнится, не так давно вы рискнули пощипать перед одному весьма солидному обитателю темного двора. Наемник вздохнул. Он понимал, что ему еще долго будут припоминать дерзкое вторжение Инги в роскошный пентхаус Юрбека Томбы. Выходка вызвала широкий резонанс, но, к счастью для рыжий, Сантьяго в очередной раз сквозь пальцы посмотрел на ее шалости и сумел помирить взбешенного Юрбека с наемниками. — Что было, то было, — буркнул Кортес. — Сейчас Инги нет в городе, поэтому моя команда гарантированно не свяжется с подобными эскападами. — Вы хотите сказать, что Мехрап понимал, а его предложение вы немедленно сообщите мне? — Мне кажется, это очевидно. — Склонен согласиться, — после паузы кивнул нав «Но, может быть, михраб пытался просто предупредить нас? Надеюсь, что вы откажетесь, но сообщите об этом в темный двор». «Не думаю», — прищурился Кортес. «Я давно знаю Михраба и уверен, что он твердо намеревался подписать с нами контракт». Наемник выдержал паузу. «Причем на любых условиях». «Весьма странно для шаса, улыбнулся комиссар. «Это показывает, что михраб всего лишь посредник. За свои деньги он бы грыз мне глотку до последнего». А так, с легкостью согласился на довольно наглые условия. — У вас нет подозрений, кто может стоять за господином Хамзи? — Нет. Прозмыслив, наемник решил пока не рассказывать Наву об Олесе. Призрачная фигура вновь проскочила сквозь стол и принялась накручивать медленные круги по комнате. — Итак, что мы имеем? Наказание за запрещенные артефакты сурово, но михраб занимается ими. И при этом хочет, чтобы об этом узнал «Темный двор». Но не сразу, а на определенном этапе. У него произошел прокол. Не думаю, что в этом дело, покачал головой Нав. Я бы предположил, что катастрофа не сильно изменила планы михраба. Он бы все равно вышел на вас, но позже, когда куколка оказалась бы в тайном городе. Зачем? А зачем он вышел сейчас? У михраба возникли проблемы, издали нервы. Это легенда, комиссар поднял указательный палец. Не забывайте, что речь идет о запрещенном артефакте, заниматься которым михраб не стал бы ни за что. А если бы его попытались вынудить, он бы просто пришел ко мне? Нет. Старик ввязался дело, понимая, что в какой-то момент он безболезненно свалит эту игру на кого-то другого. На нас и на меня. В таком случае в ближайшее время михраб должен исчезнуть, резюмировал Кортес. Спрятаться на какое-то время, не сомневаюсь. Не желайте его навестить. «Не думаю, что старик ждет от нас такой пакости», — рассмеялся Сантьяго. «Пусть все идет так, как он хочет. Кстати, Мехраб уже заплатил вам?» Наемник кивнул. «Вот и прекрасно. Экономность навов не уступала жадности шасов, И, узнав, что дополнительных расходов не предвидится, комиссар заметно повеселел. «Теперь у вас есть официальное разрешение Темного двора на проведение расследования». «Артем занимается подготовкой», — Кортес поднялся из кресла. «Мы будем в Нью-Йорке через час». Ресторан «Артистика», Москва, Камергерский переулок, 6 сентября, пятница, 18.36. Прекрасная кухня, просто великолепная. Мехраб отправил в рот очередной кусочек рыбы, глотнул вина и расплылся в довольной улыбке. Вы не представляете ли вас, как я обожаю французскую кухню. Лучшие, что придумали человские повара. — Вы, видимо, не пробовали настоящий лобио, дорогой друг, — с легкой улыбкой ответил Кабаридзе. — Пробовал ли вас? Пробовал еще до вашего рождения, — немедленно развил тему старик. — В свое время я был завзятым гурманом, и, поверьте, сумел сделать трудный, но оправданный выбор. Лучше французской кухни нет ничего. Еще глоток вина и блаженно закатившиеся глазами храба красноячиво подтвердили его слова. Вряд ли кто-нибудь был способен узнать в этом пожилом господине, уверенно рассуждающем о преимуществах гайских поваров, скромного сапожника, коротающего вегу в будке на шумной московской улице, уверенные жесты, дорогой костюм, золотые часы. Мехраб производил впечатление преуспевающего бизнесмена, и Кабаридзе, прекрасно ориентирующийся в реалиях тайного города, отдавал себе отчет, что, несмотря на выход на пенсию, старый шас по-прежнему пользуется авторитетом в торговой гильдии, и его слово стоит очень дорого. Мехраб закончился своим блюдом, подождал, пока вышкаленный официант уберет со стола приборы и, опершись локтями на стол, негромко произнес. — Ривас, мне бесконечно приятно делить с вами трапезу, но сейчас, если вы не возражаете, я хотел бы перейти к вопросу, ради которого пригласил вас на встречу. — Поверьте, — спокойно ответил Кабаридзе, — что я испытываю те же чувства по отношению к вам. Мне было приятно разделить с вами ужин, и я рад, что смогу быть вам полезен. — Не вы мне, — покачал головой Меграб. — Я. Я могу быть вам полезен. — В чем? Темные глаза шаса приковали взгляд профессора. — Маша, — медленно сказал старик, — она умирает. На мгновение лицо Реваза Ираклиевича судорожно скривилось. Так, словно боль, дикая невыносимая боль, сдерживая до поры сильным наркотиком, вдруг вырвалась наружу. Но только на мгновение. В следующий миг профессор полностью взял себя в руки. — Откуда вы узнали? — — Я стараюсь быть в курсе текущих новостей, — неторопливо проговорил Михраб. Кто-то что-то сказал, кто-то в чем-то признался. Где-то мелькнуло слово. И отошел от дел, но привычка запоминать информацию никуда не делась. Мой древний котелок, — шас грустно щелкнул себя по лбу, — не успокаивается и ищет любую возможность заработать маленькую прибыль для больного одинокого старика. — И о какой прибыли можно говорить в моем случае? — глухо поинтересовался Кабаридзе. — Еще не знаю, — осторожно произнес Мехраб. — Но, учитывая ситуацию, я не буду жадничать, и мои услуги окажутся вам по карману. — Решить мою проблему невозможно. Профессор сделал большой глоток вина и откинулся на спинку стула. — Увы, в тайном городе возможно все, — с мягкой уверенностью заявил шас. Ведь для большинства ваших соплеменников мы — сказочные персонажи. «И умеем делать чудеса?» «Специалисты в области нужных мне чудес бессильны», — буркнул Боридзе. «Я консультировался у лучшего эрлийского врача. Я знаю, не стал скрывать михраб Но эрлийцы действуют по правилам. Они ограничены в выборе средств, а потому не могут предложить решение». «А вы можете?» «Могу». Профессор долго смотрел на шаса, затем кивнул. «Говорите». — Надеюсь, вас не смутит мелкое нарушение кодекса? — Если вы предложите реальный способ помочь Маше, меня не смутит ничего, — отрезал Кабаридзе. — О чем вы говорите? Теперь выдержал Пауэрл шас, Выдержал, внимательно глядя в глаза профессора, а затем твердо ответил. — Куколка последней надежды. — На этот раз на лице Реваза Иракливича не дрогнул ни один мускул. Он спокойно отвел взгляд, Задумчиво умертел в руках бокал с вином, пригубил, поставил его на стол, снова взял в руку и, не глядя на шаса, заметил. О куколках никто не слышал уже двести лет. — Значит, мне повезло. Откуда она у вас? — Неважно. Скажем так, мне посчастливилось отыскать одну неактивированную куколку на раскопках в Азии. Эти болваны, местные археологи, даже не предполагали, что у них в руках. — И вы купили ее за бесценок, — криво улыбнулся профессор. — Давайте не будем копаться в моих деловых контактах, — предложил старик. — Сейчас речь о другом. — Согласен, — пробормотал Кабаридзе. — Согласен. — Речь о другом. — Куколка в Москве? — Ее везут. — Когда она прибудет? — Я дам вам знать. — Все так таинственно. — Мы говорим о запрещенном артефакте, — небрежно напомнил Мехраб. — О страшном артефакте. Пальцы Пальцареваза Ираклиевича слегка подрагивали. — Можно отказаться? — «Я рассказал что если вы предложите реальный выход из ситуации, меня ничего не смутит», — четко повторил профессор. «Вы согласны, что это выход?» «Это единственный выход», — передернул плечами Кабаридзе. «Мы оба это знаем». «Вот и хорошо». Шас замолчал, удовлетворенно подтягивая вино. Профессор, оставив в покое бокал, теребил салфетку. «Каковы ваши условия?» «В первую очередь, полная конфиденциальность. Я предпринял все меры, чтобы появление куколки осталось в тайне». И надеюсь, что, получив ее, вы не наделаете глупостей. «Вы сможете помочь мне с активацией артефакта?» «Нет, этот этап вы проделаете самостоятельно». Рука Кабаридзе предательски дрогнула. «Я — целитель». «Значит, вы сможете разобраться, как работает артефакт?» «Я читал о том, как он работает», — холодно произнес профессор. «И знаю, почему великие дома запретили куколки. Я не смогу провести этап активизации». «А я не буду с этим связываться». Не менее холодно ответил Михраб. За контрабанду великие дома не станут наказывать строго, но если я запущу куколку, проблемы будут куда серьезнее. Вы же сказали, что предприняли все меры предосторожности. И это одна из них, невозмутимо улыбнулся шас. На самый крайний случай. Жестоко, ревас ироклевич закусил губу. Очень жестоко, михраб. Вы должны решить, насколько вам, дорога Маша. Очень жестоко за покачал головой. «Или вы проведете этап активизации, или наш разговор окончен». «Даже так?» «Только так». Ревас Ироклевич отвернулся. «И никак иначе. Мне... мне очень дорога Маша, но... но я не буду активировать куколку». Это окончательный ответ. по побарабанил пальцами по столу, пригубил вино и кивнул. «Хорошо. Куколка будет активирована». Кабаридзе вздрогнул и, по-прежнему, не глядя на шаса, произнес. Тогда мы договорились. Дело за малым. Старик достал из внутреннего кармана старомодный золотой паркер и набросал на бумажные салфетки несколько цифр. Мои услуги будут стоить вот столько. Теперь понятно, почему вы рискуете, скривился профессор, скользнув взглядом по салфетке. Если вы согласны на мои условия, то завтра утром в сейфе адвокатского бюро «Кумар и Кумар» должна лежать ваша долговая расписка на эту сумму. Как вы будете воплотить и в течение какого срока, мы обсудим после того, как все закончится. А когда все закончится? Кортес и Артем доставят куколку в город в ближайшие дни. Мехраб неожиданно легко поднялся из-за стола. Прощайте. Артем и Кортес — лучшие наемники тайного города. Теперь, когда старик ушел, Кабаридзе мог не следить за мимикой, и на его лице отразилось глубокое смятение. Откуда у них куколка? США, Нью-Йорк. 6 сентября, пятница, 10.53. Время местное. За пределами Москвы существовало мало стационарных порталов. Несмотря на удобство, межконтинентальные переходы были достаточно дорогостоящим видом транспорта. А потому обитатели тайного города предпочитали пользоваться самолетами и поездами. Постоянные ворота работали на Лондон и Токио. Этого требовали деловые интересы торговой гильдии. А выходы на другие точки земли наводились по заранее расставленным маякам. Тем более в Нью-Йорк пользующийся изобилием Масанов сабат самой дурной репутацией среди всех Человских городов. Через маяки, расставленные в укромных уголках американского мегаполиса, операторы в тайном городе проверяли безопасность выбранной точки и только после этого создавали вихрь магического перехода. На этот раз наемники оказались в одной из туалетных кабинок центрального вокзала Нью-Йорка. «Надеюсь, сортир мужской», — буркнул Артем, упершись в широкую спину Кортеса. «Говори по-английски», — попросил напарник, пытаясь спираться с замком кабинки. «I hope it's a man's туалет», — разгласил молодой наемник. Кортес скривился. «Ты же можешь говорить лучше. Не все такие талантливые, как ты». Благодаря службе в имперской военной разведке, Кортес без запинки и без акцента говорил на трех языках, а в свободное время приложил максимум усилий, чтобы Артем научился сносно изъясняться хотя бы на диалекте Шекспира. «Или ты будешь говорить нормально, или ты будешь молчать». «Я не подведу», — проворчал наемник. «Обещаю». На этот раз фраза была построена правильно, а произношение не выдавало славянские корни молодого человека. Скорее, Артем можно было принять за немца. Собственно, в свое время Маккартес к этому и стремился, отчаявшись поставить напарнику чистый выговор. Легенду помнишь? Да, сэр. Артем открыл паспорт. Моя родина Франкфурт. Вы бывали во Франкфурте? На Майне? На Одре? Мы не любим этих выскочек. Нужные документы наемники купили в фирме 6 «Шасьпринт». Спокойная жизнь тайного города напрямую зависела от сохранения этой самой жизни в секрете, и изготовление качественных фальшивок было поставлено на широкую ногу. Бумаги легенды наемников могли пройти любую проверку в любой службе безопасности мира. Выйдя из здания вокзала, Кортес достал карманный приемник, настроил его на местную волну, прислушался и удовлетворенно хмыкнул. «Спасатели все еще работают на месте катастрофы. Если повезет, мы заберем Кукуку -ку -ку прямо там». На этот случай у наемников были с собой очень качественные документы сотрудников ФБР. А если не повезет? Тогда посмотрим. карта согляделся. «Где-то здесь, насколько я помню, можно было взять на прокат машину. А есть на свете города, в которых ты не был?» Поинтересовался Артем. Наемник на секунду задумался, а потом кивнул. «Меня ни разу не заносило в Пекин». «Почему?» «Считалось, что я не похож на китайца». «Надо было лучше работать над методами маскировки». Кортес вздохнул. На все формальности с машиной ушло не более 15 минут. Наемники подписали нужные бумаги, расплатились местными кредитными карточками, приобретенными у тех же шасов, и, разместившись в неприметном форде, направились к месту катастрофы. Сидящий за рулем Кортес практически не пользовался картой города, прекрасно ориентируясь по памяти и счастливо избегая пробок. К большому удивлению его молодого напарника, слышавшего о гигантских нью-йоркских заторах, наемники добрались до злополучных пригородных кварталов сравнительно быстро, часа за полтора. «Пойдем, оглядимся», — предложил Артем, изучая созданные пожарными лужи. «Надо было сапоги резиновые купить». «Пойдем», — согласился Кортес. «Но не сразу. Что не так?» Опытный наемник мрачно оглядывал место катастрофы. «Полицейские пожарные». «А ты планировал увидеть клерков и проституток?» «Остроумно», — буркнул Кортес. «На самом деле я планировал увидеть их за работой». Артем посерьезнел и внимательно посмотрел на разрушенный дом, из которого торчали обломки фюзеляжа Боинга. И полицейские, и пожарные, и спасатели находились довольно далеко от разбившегося самолета, почти так же далеко, как зеваки. А внутри отцепления, в непосредственной близости от точки падения, стояли черные фургоны, загадочные и властные. «Спецкомиссии по встрече?» «Боюсь, что да». «Они нашли Маряну», — Артем покачал головой. «Дело усложняется». «Проверим». Кортес выбрался из машины, не спеша подошел к ближайшему полицейскому и, придав своему лицу в меру взволнованное выражение, поинтересовался. «Офицер, где мы можем получить информацию о пассажирах лайнера?» «В аэропорту организована специальная служба», — сочувственно ответил полицейский. «Там собирается вся информация о людях и грузе». «Благодарю вас». Трагедия ощущалась. Нет, аэропорт продолжал жить своей обычной, суетливой жизнью, встречая и отправляя пассажиров и грузы, и ни на минуту не прерывая естественный ход событий. Но печальная аура разбившегося Боинга, окутала кипящий муравейник, нанесла отпечаток на все. Лица людей сумрачные и серьезные. Ни одной улыбки, ни одного смешка или радостного возгласа. Полицейские молчаливы, работники аэропорта хмуры. И практически каждый волей-неволей бросал взгляд на появившуюся у стены стойку. Страшную стойку, у которой сгрудилась вся пребывающая толпа людей. Оттуда доносился плач и стоны. Оттуда периодически уводили кого-то к врачам, открывшим в двух кабинетах пункт оперативной помощи. Там же суетились телевизионщики и мелькали блицы газетных репортеров. Там пахло смертью, новостями и газетными заголовками. И там же можно было заметить несколько человек в одинаково недорогих костюмах. Трое прямо у стойки, пятеро, в том числе две женщины, в зале среди людей, еще двое прямо у дверей аэропорта. «Ждут», — негромко бросил Артем. «Надеются», — согласился Кортес. «Ты готов?» «Вполне». Вопрос был задан для проформы. Кортес видел, как, почувствовав опасность, изменился его напарник. С Артема слетела игривость, исчезло желание шутить и валять дурака. Молодой человек был собран и внимателен. «Тогда давай сунем голову в пасть льву». Кортес уверенно подошел к стойке и громко, чтобы услышали недорогие костюмы, поинтересовался. «Извините, сэр. Возможно, мой вопрос покажется неуместным, но мы с другом разыскиваем одну ценную вещь, которую должны были вести в погибшем самолете. Кому я могу обратиться?» «В том числе и ко мне», — отозвался служащий. «Что вы ищете?» «Статуэтку». Картес сделал вид, что не заметил, как молниеносно подобрался костюм. Небольшую каменную статуэтку, изображающую спящую женщину.